Глава четырнадцатая. О своей изначальной цели почерпнуть чего-нибудь полезного и скоротать время до вечера я уже не вспоминал. Мы с Яриком ныряли в эту книгу и гребли ко дну, что было сил, и она вышвыривала нас на поверхность отдышаться. Мы болтали с тыцем по-эльфийски или играли на дудочке и упрямо лезли снова. И все равно дно там не просматривалось, просто ясная, прозрачная, манящая и безжалостная бездна. Меня немного интриговало, с какого дуна Дора решила, что книжка как-то связана с очками. Ничего про волшебные очки или другие артефакты там не написано. И я, конечно, попробовал читать ее в очках. Так она тупо не читалась. В очках текст расплывался. Черт, да кто ее написал? Или, вернее, создал. Закрадывались нехорошие подозрения. Но мы все равно возвращались в бездну. Таращил это не по-детски. Правда, с каждым разом чуть слабее, и требовалась больш... большая доза. Тоже неважные симптомчики. Но в целом же тенденция положительная. В пределе мы должны слопать ее целиком за один раз и не ощутить ничего особенного. Блин, придется просить у Дора еще что-нибудь наподобие, только потяжелее. Чуть не забыл о времени. Полчетвертого Гром постучал в дверь и прогудел, что они идут полничать. Что ж, из чаю на тот момент было не лишним. Я отложил книгу и вышел из кабинета. Только для начала спросил, есть ли у Гронга ключ от кабинета Фикси. На всякий случай требовалось залиться эликсирами времени. Ключ у Гронга был, и я влил в себя зелье на 60 часов. В принципе, можно было залить и больше. Но уж больно тягучая гадость эти концентраты... За распитием чая господина начальника городской стражи и поеданием яблочного пирога, отчасти испеченного и на его средства, вели дружескую беседу. Томми торжественно отчитался о честном накормлении Демы мороженым. Дема, в свою очередь, доложил, что уроки переписаны, и он готов выдвигаться в крепость на занятия с рейнджерами. — Ты молодец, старичок, — сказал я серьезно. — Благодарю. За что благодарю, уточнять не стал, да он и так меня понял. Просто коротко кивнул и проворчал. «Рад тебе служить, мой сеньор». Я счел тему закрыто и занялся чаем. Рассказывать Гронгу о Хильтуите пока не стал. У них с Томми все равно закончился рабочий день. Служебные проблемы могут подождать до завтра. Мы в чинном молчании закончили полдник. Я выдал Деме монеты, он отправился ловить извозчика до крепости, а директор Гронк с помощником Томми на экипажа казино отправились домой. В легком нетерпении я поднялся к себе и открыл книгу Доры. «Черт! Прочитали уже почти половину. На сегодня нам точно хватит? А что потом, неясно. Ведьма после нашего разговора вполне могла обидеться. «Ну, извинишься», — проговорил Ярик небрежно. «Вот уж нефиг», — возразил я. «Вместе будем извиняться». — Нет, блядь, ты хамила извиняться вместе, — возмутился он. — Да, — ответил я, — или не читай. Но меня же вроде как не существует, — проворчал Архонт. — Это несущественно, — сказал я. — Главное, что ты будешь об этом знать. — Ага, — заметил он язвительно, — еще я тебе тут сволочь. — Вот и хорошо, — подумал я примирительно. — Вот и договорились. — Давай уже читать. Ярик ворчливо выругался для порядку как пацан просто считает, что должен сказать последнее слово. И мы окунулись в волшебный текст. Временами выныривая, просидели над книгой до сумерек. Я спустился в зал за Рене, выдрал его из-за карточного стола, и мы пошли в столовую. После ужина он отправился проигрывать оставшиеся фишки, а я вернулся к книге. В одиннадцать в голове пропищал будильник. «Пора!» Мы с Яриком первым делом принялись заливать в себя эликсиры магии. Архонт на этот раз лишь чуть-чуть не осилил дозу полностью, но устоял на ногах и, слегка покачиваясь, растаял в воздухе. Я долился в одиночку и сходил сказать Рене, чтобы шел собираться и чтобы обязательно надел амулет эльфов. Мы вместе поднялись на второй этаж. Я вынул из сумки свой амулет, повесил на шею. Уложил в сумку жилетку с зажимами для мечей и Настин пояс. Мечи для себя и Гронга и меч Насти в ножнах укутал покрывало, чтобы в глаза не бросались. Нацепил перевязь лук и колчан. И с мечами на плече бодрым шагом направился на выход. Ренеш дал меня на крыльце со шпагой на боку и в своей знаменитой шляпе. Швейцар свистнул нам из Мы загрузились и поехали навстречу новым эпическим свершениям только не чувствовалось ничего особенного. Кажется, я начал привыкать к этому фэнтези. Вышли на стоянке кебов. До таверны пришлось пройтись через приличный квартал, хотя ничем особенным сама таверна не отличалась. Чем-то напоминало гномье заведение в поселке Лесорубов. Тоже довольно большой полутемный зал, длинные столы со скамьями, народ пьет пиво из больших кружек и курит трубки. Дым от трубок слоится и нехотя уползает в продыхе под потолком. И я сказал парням у входа, что нас должны ждать. Они без лишних расспросов проводили к столу, за которым уже сидели Володя Стеу и дядя Фрол с дядей Фомой. Пили пиво из больших кружек и угощались вареными раками, что горой навалили на большое блюдо. И я положил мечи на стол и мы с Рене присели на лавку, поздоровались. Перед нами какие-то парни сразу поставили по кружке пенного. Я первым делом принялся выкладывать из сумки бутыльки с магическим эликсиром, проговорив. «Мужики, это вам!» «От души!» — сказал Володя. «Амулеты надели?» — спросил я. Наши компаньоны важно кивнули, разобрали бутыльки и принялись под пиво заправляться магией. Я учтиво похлебал из кружки и задал вопрос приличия. «Ну, как вообще?» — Вообще считай, что нам повезло, — ответил Вова, переводя дух после очередной дозы боярки. Хлебнул из кружки и пояснил. — Знакомая тут у нас. — Вчера дали знать, что поступил срочный заказ от наместника Драги на десять бочек. — Прикинь, даже бочки свои прислали. — Свои бочки? — насторожился я. — Так если срочно, всегда надо свои присылать, — сказал дядя Фома. «Дару ведь заготавливают строго по плану, по заявкам», — важно добавил дядя Фрол, задрав палец. «Логистика!» Я неопределенно хмыкнул. Объяснение вроде логичное, но как-то... К столу подошел Гронк, всех поприветствовал и уселся на лавку. Перед ним тоже поставили кружку с пивом. Я тряхнул головой. «Все нормально. Бывает в жизни совпадения. Должно и нам когда-нибудь повезти». Я развернул сверток и протянул мечорку. Тот принял его двумя руками и положил на стол рядом с собой. Володя указал на служебный вход. А теперь туда по одному, только не прямо. Прогуляйтесь по залу. У меня мечи, тупо гулять, возразил я. Давай тогда я первый. Давай, пожал плечами. Я прошел через зал к двери с табличкой Служебный вход. Вошел в довольно обширное помещение, освещенное масляными фонарями под потолком. Почти все пространство было заставлено большими бочками. Меня встретил рослый чернобородый мужик в клеенчатом фартуке. — Я с Владом, — представился я. — Ага, — кивнул он и указал рукой вглубь. — Вон ваши бочки, у грузовых ворот. А мы прошли через склад. Мужик представил лесенку к широкой бочке, что была чуть меньше меня высотой. Я вынул из сумки жилетку, закрепил в зажимах орочий меч и надел ее на себя. Сумку повесил на плечо, а Настин меч в ножнах протянул мужику со словами «Подержи пока». Поднялся по лестнице и, взявшись за края руками, опустился вертикально в бочку. Сказал наверх «Давай меч». Над краем показалась рукоять Настиного меча. Я чуть повысил голос «Ну, поднимись ты по лестнице и подай нормально». Мужик, ворча, что ему за это не платят, исполнил мою просьбу. С мечом за спиной и на мечом в руках я в полуприсяде вполне помещался. Сильно смущало свободное пространство. Я осторожно спросил. — А бочки катают? — Разумеется, катают, — усмехнулся мужик. — Но ты не бойся, сильно не растрясет. Ты дышать через трубочку умеешь? — Да фиг знает, — признался я и спросил. — А зачем? «Крышку надо будет закрыть», — ответил бородач. Он на несколько секунд оставил меня в грустных размышлениях, и вновь его бородатая личность показалась над краем. «Готов?» — спросил мужик. «Готов?» — неуверенно сказал я. «Наверное». Сверху показалась круглая крышка, легла в пазы. Свет пробивался лишь через небольшую дырку сбоку. Отверстие пошло по кругу, что-то щелкнуло. В дырку проник тонкий шланг. Сверху проговорили Тут пробка специальная. Дышать будешь через эту трубочку. Зажми нос и дыши ртом. И зачем, спрашивается, зажимать нос? Получается... Блядь, как я ему отвечу с трубкой во рту? Просто промычал. Угу. Ну, если что, твои проблемы. Добродушно прогудела сверху. Рядом с тонким шлангом в отверстие просунули шланг потолще. Из него ударила упругая пивная струя. «Ты там охуел совсем?» — нервно спросил я, выплюнув трубку. «Без пива никак», — солидно ответил дядька. «За него заплачено, и трясти будет меньше. Ты лучше дыши там давай». Я поймал трубочку и засунул в рот, зажав нос пальцами. Уровень пива стремительно поднимался. Вот дошел до подбородка. Я запрокинул лицо и скрылся под поверхностью. Лучики света проникали в бочку через круглое отверстие и причудливо преломлялись. Но вот и они пропали. Поставили пробку. Я попробовал чуть-чуть хлебнуть пиво уголком рта. Получилось! — я усмехнулся про себя. Хотелось Гронгу прям много пива. Вот и пожалуйста. Пусть все складывалось удовлетворительно, а ситуация в целом вызывала смутное беспокойство. Сначала я проверил, сохранился ли контакт с Настей. — Ну чего тебе, горе мое! — отозвалась демон. — Ты на фестивале? — строго подумал я. «Да, блядь, пою!» — раздраженно ответила Настя. «А ты меня отвлекаешь нахуй!» «Ты сильно не увлекайся!» — сказал я мысленно. «Чтоб когда позову, сразу могла воплотиться!» «Шизгара!» — заорала она мне в мозг. «Твою мать, шазгара! и добавила ровным тоном: «Хорошо. Так, с Настей связь есть. Хотя на девочку Надежда... Тем более она на концерте...» — Ну, может задержаться на несколько минут. Просто нужно это учесть. Я открыл чат и написал Рексу. — Мы поехали. — Отлично, — ответил он. — Бойцы в зале подземелья ждут портала. — Тут тоже нормально. Напоследок я написал товарину. Привет! Дайте усиление на амулеты через полчасика. «Слушаю, — Слушаю, вождь, написал советник. — И все. Хоть бы спросил, зачем усиление. Не, работать с идиотами, конечно, то еще удовольствие. Но другая крайность тоже ничего хорошего. Ему что, нравится меня бесить? Я раздраженно втянул пивка краешком рта и вовремя задумался. Напиваться перед боем не следует. И в данном случае обоссаться получится не просто в штаны. Елки-палки. Сколько народу мечтает оказаться на моем месте. И не догадываются даже, какими осложнениями это может грозить. Жизнь все та же грустная, не смешная хохма. Снаружи донеслись деловитые мужские голоса. Бочку накренили, осторожно положили на бок. Я уперся в стенки руками и спиной. Бочку неспешно покатили. Вертело минут пять. Наконец поставили вертикально. Послышали шорохи, толчки. Видимо, рядом ставили другие бочки. Чей-то баритон проорал. «Готово, блядь! Ехай нахуй!» Качнуло, раздались характерные скрипы. Поехали! Я неуверенно предложил тыцу и Ярику. Поболтаем? О чем? сухо спросил Архонт. Ну, например, о поэзии, подумал я. Сколько стихов сегодня прочитали? Может, попробуем перевести на эльфийский? Что-нибудь простенькое. Тыц рехнется, заявил Архонт. Не рехнется, хмыкнул я. Он уже. Ну, промычал тыц. Интересно будет это проверить. «Давайте попробуем». Ничего мы толком проверить не успели, зато скоротали время в пути с пользой. Наконец снова раздались мужские голоса матом. Послышался шум разгрузки. Бочку осторожно накренили, опустили на бок и покатили. Катили довольно долго, с перерывами. Окрыли мою бочку, а эти сверхурочная и любимое начальство практически без пауз. Остановились. Видимо, прикатили по назначению. Поставили вертикально. Я очень вовремя задумался над тем, как буду из бочки вылезать. Вовка должен был что-то придумать, если он тоже в бочке. Я почувствовал смутное беспокойство. — Благодарю, братцы. свободное. раздался чей-то хорошо поставленный сочный баритон. — Слушаем, ваше превосходительство! — проговорили братцы в ответ. — Итак, господа! — торжественно заговорил сочный баритон. Добавим немного магии нашим замечательным бочкам. И вуаля! Наш ужасный Вих заперт, как шпрота в масле. — Блять, что он гонит, сука? — Вих, ты меня слышишь? — насмешливо спросил баритон и сказал с участливыми нотками. — Попробуй вызвать своего демона. «Настя — Настя! — заорал я мысленно. — В ответ тишина. — Пиздец, походу! — пробормотал Ярик. — Во! Хоть ты со мной! — обрадовался я! — «Воплощайся и выпусти меня!» В бочке вдруг стало очень тесно. «Чей-то локоть уперся мне в щеку!» «Блядь! Да не в бочке!» — воскликнул я. Стало свободнее. «Извини, виновато пробормотал архонт. Вне бочки я не ощущаю пространства, его словно нет вообще. Какая-то ебучая магия!» «Вот так просто, господа!» — воскликнул обладатель баритона. «А вы думали тут? Думали! Он же просто пацан!» «Предсказуем до смешного!» «То есть ты только для этого придумал устроить акции протеста?» — спросил кто-то тенором. «Ну, конечно, полной уверенности и быть не могло», — снисходительно ответил Баритон. «Ее и сейчас нет», — проворчал кто-то сипла. – «Ну, какие-то бочки и хуль того!» «Да, правда», — согласился Баритон и снова повысил голос. «Вихау! Знаешь, что я сейчас делаю?» «Вытащу пробки и отрежу все дыхательные трубки». — Все пробки, Вих! — С тобой вместе захлебнутся твои друзья, понимаешь? Если ты не последняя сволочь, постучи в стенку. Ну, что оставалось делать? Я постучал рукоятью у меча. «Ха — Ха-ха-ха! — развеселился Баритон. — Вих, ты прелесть! Аж не хочется с тобой расставаться! Я отрежу твою трубку последней. Пусть сначала захлебнутся твои спутники. — Сука, блядь! Вот уж ну нахуй! Захлебнусь? — Ну, ладно, родная, принимай. Я решительно выплюнул трубочку и от души хлебнул пивка. Жидкость заполнила легкие. Убегают последние мгновения жизни. В мозгу плавно разгорается финальная вспышка. На ее фоне всплыли долгожданные буквы. — Вода узнала тебя и призывает. Ты согласен признать воду родной стихией? — Я без колебаний. Поклон за это хитуиту подумал. — Согласен. Вспышка погасла, и я вдруг ощутил себя совершенно сухим. «Вода, оказывается, абсолютно не мокрая!» «Завязываясь с философией», — воскликнул Ярик, «надо отсюда выбираться! Наколдуй что-нибудь!» В сознании всплыло слово «гидроудар». Ребята с корабельного факультета показывали фотографии ровных круглых отверстий в палубе корабля, пробитых поршнями дизелей. Просто в цилиндр попала водичка. «Бочка-цилиндр. Я-поршень». Присел, насколько позволил меч. Припомнились подходящие случаи стишата из книги Доры. Сформировалось какое-то заклинание. И резко вверх. Вспышка света. Радуги в разлете пивных брызг. Поверх фантастической красоты картинки умылые строчки сообщения от модулятора. «Мегамысля Мак Плюс Плюс приветствует вас. Поздравляем во имя всеобщего блага». Вы впервые не спиздили, не вызвали спонтанно, а создали свою собственную И Я всегда в тебя верил, бро. Волшба-гидроудар уверенно — одна единица магии. Выбивает крышки из емкости с жидкостью, в которую погружено тело мага. Только трудно представить такого же ебанутого мага, кто сам погрузится в емкость с жидкостью. Корреляция между количеством магии, объемом жидкости и формой емкости — Вы можете установить опытным путем. Удачных изысканий! Меня переполнило бешеным весельем, бесшабашной удалью. Похоже, амулет в зоне доступа. Друиды врубили поддержку. «Настя — Настя! — воскликнул я мысленно первым делом. — камня. мне! — Ой, что, уже? — отозвалась она. — Продержись там пару минут, Лешек! — Сука! Я гляделся в полете. — Блядь! А нихера себе у меня заработали мозги. Все медленно, как в вечности. Подпрыгнул я, к счастью, не вертикально вверх, а чуть под углом косевой. Заложил переворот и огляделся.